Анклав. Москва. Транспортный узел Шереметьево. Слабая облачность, приятный свежий ветерок. Чей-то след, чей-то взгляд. Внимание! До окончания регистрации пассажиров дирижабля семён Дежнев осталось 10 минут. Посадка осуществляется на башне А4. Судьба Цепелинов – небо. Подобно альбатросам, они никогда не опускаются на землю, проводя под облаками всю жизнь, с рождения до смерти. Только там огромные серебристые сигары величественно покачивались над посадочными башнями. Бросали тени на бетонные полосы шарика и всем своим видом показывали, что только они, медлительные и неповоротливые, имеют право называться королями воздуха. Они, они суетливые крылатые железяки, низкородные и пошлые. Внимание! Закончена посадка на рейс 2121 -21. анклав Анклав-Москва-Анклав-Франкфурт. Большинство европейских маршрутов обслуживали обычные реактивные самолеты. Гонять на короткие рейсы сверхзвуковики бессмысленно и невыгодно даже при заоблачных ценах на билеты. Узконосые потомки «Конкордов» и «Ту-144» Летали дальше. Самое близкое их направление – Эдинбург. Однако элитой пассажирской авиации считались не они, а обслуживающие межконтинентальные рейсы «Страты» – ракетные самолеты, выходящие за пределы атмосферы. На полях шарика они группировались отдельно. Классические «Боинг-Стар-90», изящные А-7000 «Дилижанс» и знаменитые китайские «Куайцзянь». Внимание! Экспресс «Красная стрела», следующий по маршруту Санкт-Петербург-Анклав-Москва, прибудет с двухминутным опозданием. Генеральная компания наземного транспорта приносит извинения. Вокзал скоростных поездов находился на минус втором уровне. Однако информация о рейсах шла по всей территории узла. Внимание! Объявления не сливались. но следовали друг за другом с такой частотой, что вычленить из потока нужную информацию казалось неразрешимой задачей. Большинство пассажиров и посетителей «Шарика» подключались к серверу транспортного узла напрямую, через балалайку, маркировали нужный рейс и получали на чип весь необходимый пакет, время отправления и регистрации, место посадки и схему прохода к нему. Однако традиционное объявление по громкой связи руководство «Шарика» не отменяло. не видела необходимости. Гигантский транспортный узел был переполнен людьми в любое время суток. Пассажиры и получатели грузов, представители транспортных компаний и латочники грузчики, встречающие, провожающие, жулики всех мастей, охранники, попрошайки. Тысячи людей на тысячах гектаров. Тысячи людей, способных превратить в хаос самую продуманную и отлаженную систему. И голос диктора проникающий в каждый уголок транспортного узла, объединял их и заставлял ощущать муравейник шарика единым организмом, живущим по строгим и четким законам. Внимание! Регистрация пассажиров на рейс 2914 Анклав Москва-Анклав Эдинбург начнется через 20 минут. Мишенька остановился перед витриной сувенирной лавки. Посмотрел на свое отражение – поправил белую фуражку улыбнулся и не спеша направился к нужным воротам ничего запрещенного вас это смущает разумеется господин баном бес одарил урзака белозубой улыбкой мне платят за то чтобы я находил преступников натягивающий пиджак хасим молча скроил ответную усмешку господин баном Позвольте принести официальные извинения за причиненные неудобства. Дополнительная проверка. Оставьте офицер. Я знаю правила. Благодарю за понимание. Еще одна дружелюбная улыбка. Но глаза у Беза холодные. Совсем не дружелюбные. Мимика отработана до мелочей. На лице морщинки, что появляются от многочисленных, ничего не значащих улыбок. А глаза — профессионала Органические наноскопы. И извинения прозвучали безразлично, официально. Впрочем, лебезить перед пассажирами безов не учили. Они делали свою работу и точка. Когда ошибались, так и говорили. Если досматриваемые начинали скандалить, им полагались еще несколько бессмысленных улыбок и дополнительные, но столь же холодные слова извинений. В крайнем случае вызывался начальник смены. Правило. Впрочем, Хасим привык к тому, что вызывает пристальный интерес у таможенников, и не собирался обвинять Безов в ненужном рвении. Искусственные кисти, которые трансплантировали баному в нанмед, действовали как настоящие, так же быстро, так же послушно. Они отличали горячее от холодного, тупое от острого, мягкое от твердого. Посылали нужный сигнал в мозг, точнее, не в мозг, в балалайку, а уж затем... благодаря дополнительным соединениям в мозг. Наноскопы, стоявшие на таможенных пунктах, реагировали на нестандартный разъем, и Бануму частенько приходилось отправляться в специальную комнату для дополнительной проверки. Прибыли с деловым визитом? — У меня неплохо идут дела в Анклаве Цюрих. Думаю, открыть филиал фирмы и здесь. — В Анклаве Москва прекрасно относится к честным бизнесменам. — Наслышан. «Всего хорошего, господин баном «Прощайте!» Урзак вышел в зал ожидания, остановился, прислонил трость к стене и стал медленно натягивать кожаные перчатки. Тонкие черные перчатки. внешние искусственные руки ничем не отличались от настоящих. Поры и волоски на коже, небольшой шрам между большим и указательным пальцами правой руки, не совсем идеальные ногти. Руки были теплыми, искусственная кожа даже краснела при пощипывании. В свое время Хасим не поскупился, заставив специалистов из Нан-Мед сотворить подлинное чудо. Мертвые руки были живыми, насколько это возможно. Тем не менее, Урзак предпочитал прятать их под перчатками. Он восстановил прерванное во время досмотра подключение к информационной сети шарика и негромко произнес «Такси». Через мгновение в правом верхнем углу напыленного на глаза экрана Появилась схема кратчайшего пути к стоянке. Маратти предлагал Урзаку удобную легенду, под которую можно было обеспечить встречу в аэропорту и снять хорошую квартиру в Сити. Но Хасим отказался. Он взял у президента только самое необходимое, а обо всем остальном позаботился сам. Так спокойнее. Внимание! Регистрация пассажиров на рейс 29.14 Анклав Москва-Анклав Эдинбург начнется через 20 минут. Урзак взял трость, поднял с пола тонкий чемоданчик, весь свой багаж, сделал шаг вперед и тут же остановился, едва не столкнувшись с молодым человеком в летной форме. «Извините, вы извините», — улыбнулся пилот, — «не за что». Хасим повернулся к молодому человеку спиной, и, тяжело опираясь на трость, направился к эскалатору. Остановка такси находилась на минус первом уровне. Белая форма с золотом. Пилоты дирижаблей. Белая форма с черным — страты. Добавки голубого указывали на то, что человек летает на сверхзвуковиках. И, наконец, темно-синие вставки говорили, что перед вами пилот обычных самолетов. Улыбчивый молодой человек носил белое с голубым. Люди смотрели на него с уважением, уступали дорогу. Но Урзак был далек от того, чтобы восхищаться неизвестным летуном. Его заинтересовало то, что не видел никто другой. Неуловимый след, который оставлял за собой молодой летчик. Николай Крючков, резервный пилот, рейс 29-14. Сотрудница авиакомпании посмотрела на Мишеньку с интересом. Красавчик. Да и сложен неплохо. Да еще и сверхзвуковик. Мечта любой девушки на выданье. Ослепительно улыбнулась, продемонстрировав, как умеют двигаться пухленькие, совсем чуть-чуть подправленные пластиками губы. И порадовалась про себя, что не поленилась и утром нанесла макияж от «а» до «я». Не ограничилась помадой и пудрой. «Наверное, нечасто бываете дома?» и поправила упавший на лицо светлый локон. «Как раз наоборот. Слишком часто», — улыбнулся Мишенька. «Пилоты не любят болеть, и работы у резервистов немного». «А когда в основной отряд?» «Годика через два. Без опыта на постоянные рейсы берут редко». Девушка с удовольствием бы поболтала с летчиком подольше. Но к стойке подошли пассажиры с каким-то сверхважным и сверхсрочным вопросом. А потому пришлось завершать приятную беседу. «Пожалуйста, поверните голову». «С удовольствием». Сканер считал информацию, и по монитору побежали слова сообщения. «Проверка подлинности 100%. Николай Александрович Ключков. Московский отряд летчиков. Эзерв. Личный номер». Балалайка у Щеглова стояла настоящая. Иначе и быть не могло. Ведь чипы пилотом выдавала СБА. В «Пирамидоме» визировали все изменения в статусе служащих авиационных компаний и осуществляли проверку подлинности. Так что единственное, что сделали машинисты мертвого, добавили в собственную базу данных новую запись. Курс управления сверхзвуковым самолетом Мишенька прошел еще в университете. Он входил в стандартную программу подготовки офицера СБА. И за те несколько часов, что у него были до отлета, Щеглов успел позаниматься на тренажере, освежить в памяти старые знания и ознакомиться с произошедшими изменениями. Разумеется, Мишеньку трудно было назвать полноценным летчиком, но поработать вторым пилотом он мог без проблем. К тому же по специальному, надежно защищенному каналу СБА, невидимому для авиационных служб, Щеглова страховал настоящий летчик из московского отряда, готовый в любой момент подсказать правильный ответ на любой вопрос. — Кстати, вы не знаете, что случилось с основным пилотом? — поинтересовался Щеглов — после того, как девушка решила проблему пассажиров. И удостоился еще одной лучезарной улыбки. «Он не ушел, он хочет поболтать!» С основным все в порядке, второй отравился. «Опять второй!» — посетовал Мишенька. «Ничего страшного, Николай, уверена, скоро вы станете капитаном!» Девушка чуть подалась вперед и взмахнула длинными ресницами. «Я работаю каждый день, моя смена с восьми до шестнадцати». «Наверное, достают пассажиры?» «Не то слово». Она отчаянно пыталась закрепить успех и превратить мимолетную встречу во что-нибудь более перспективное. А он отчаянно пытался понять, кто за ним следит. И, флиртуя с симпатичной девчонкой, периодически бросал взгляды на зеркальную витрину за ее спиной, прощупывая находящихся в зале людей. «Кто?» «Знакомый?» «Невозможно». Пластики СБА изменили его внешность так, что Мишенька сам себя не узнавал. Кауфман послал группу прикрытия? Зачем? Операция засекречена и тайна. Хранит посланца мертвого лучше, чем рота тяжело вооруженных безов. предательство Нет. О предстоящем путешествии в Эдинбург знали всего пятеро. Кроме Кауфмана и Слановски, два техника до да пилотной подстраховки. Троих последних Щеглов лично проверил и перепроверил сто раз. Он курировал контрразведку московского филиала СБА. И был в них полностью уверен. И все-таки чувствовал. Чутьем профессионального дознавателя чувствовал, что кто-то за ним смотрит. Или смотрел. Скорее именно так, смотрел. Но взгляд незнакомца тяжелый, оглушительно тяжелый. Как вцепился в Мишеньку, так и не отпускал. Хватка слабела, конечно, но очень и очень медленно. Нехотя и не уходила просто так в никуда. а оставляла после себя неприятную покалывающую боль в висках. Таким взглядом только стены сносить. А девушка продолжала болтать. Она уже перешла на «ты» и теперь завершала какую-то смешную историю из портовой жизни. И представь себе, Николай, сюда выходит сам директор шарика. Обалдеть, да? Да. Поняв, что человек, бросивший тяжелый взгляд, давно ушел, Мишенька попытался перебрать встреченных в зале людей, тех, кто запомнился. Таксист, носатый черноглазый, слегка заикается. Две симпатичные веснущатые двойняшки с тяжелыми рюкзаками. Очень неплохие ножки. Расплывшаяся тетка в хиджабе, за которой следовал выводок детишек. Огромные миндалевидные глаза. Пляшевый капер в дорогом костюме, бородавка на левой щеке. Почему он ее не свел? Калека с палкой. Калека? С которым он столкнулся незадолго до того, как подошел к стойке. Его лицо почему-то не хотело всплывать перед внутренним взором Мишеньки. Не хотело и всё. Не твой ли взгляд на меня давит? «Николай, когда ты планируешь вернуться в Москву?» «Предсказать сложно, но я не думаю, что задержусь больше, чем на два дня». «Надо будет посмотреть запись в балалайке».